Глава 17 Я очнулась ночью. Кости ломит, голова болит, во рту пересохло, дико хочется пить. Где я? Надо мной светлый мраморный потолок, лежу я на скромной, но удобной постели. Помещение очень похоже на лазарет. Одиночные узкие кровати, возле каждой висит шторка. Ночной светильник развеивает полумрак помещения. Я здесь одна. Память начала подбрасывать обрывки последних воспоминаний: Бледный герцог, взрывы, дверь. Рука сама потянулась к запястью, на котором была алая ритуальная лента. И тут обнаружилась одна пикантная деталь Моя правая конечность пристегнута к металлическому изголовью кровати. Я подвигала кистью. И поняла, что потолок моей маневренности это принять сидячее положение. Встать и тем более отойти от кровати не получится. Ладно, этого следовало ожидать. Но что там с лентой? К счастью, я ничего не нащупала. Должно быть, кто-то нашел способ, как снять ее и разъединить нас с герцогом. Интересно, где он сейчас? Вряд ли гордость империи пристегнут, как и я. Я оперлась, а локоти присела. Тело затекло, мышцы болят. Сколько я здесь лежу? Не меньше пяти часов, судя по царящей за окном ночи. Голова зачесалась. Мою прическу никто не тронул. На голове все те же косы, хоть и растрепавшиеся. Ладно, кого я обманываю? Выгляжу и чувствую себя так, словно меня тащили за ногу головой по полу. Не удивлюсь, если так оно и было. На тумбочке у моей кровати пустые склянки. Хм, похоже, что меня лечили. Странно. Неужели здесь взялись латать воровку, которая осквернила главную святыню драконов? Благородно. Хотя, кто знает, может, меня и в ранениях Аренского обвинят. Я уже ничему не удивлюсь. Наконец-то. Я уж думала, вы изволите спать до утра. Услышала я голосок Аши и вздрогнула. Большая рыжая кошка устроилась у изножья кровати и тоже задремала, судя по сонным глазам. «Я же вижу, что ты тоже спала», — шепнула я. Пф! а что мне еще делать?» — фыркнула фамильяр. «Я охраняю вас». «От кого?» — насторожилась я. «От кого, от кого?» — пробурчала Аша. «Только представьте, я исследовала дворец, подслушивала сплетни, готовила ваш побег». «И в тот момент, когда я утащила кусок свиной грудинки у дворцового сторожевого пса, я получаю сигнал о помощи. Я чувствую, что моя хозяйка находится в смертельной опасности. Конечно же, пришлось немедленно доесть мясо и броситься к вам на помощь», заявила она таким тоном, словно я виновата, что чуть не погибла. И что же я увидела, примчавшись к вам, принцесса? Кошка нервно дернула хвостом. Что? Прищурилась я. Вас уже нес на руках оборотень, огорушила меня фамильяр. Да-да, именно так, закивала она, увидев мое выражение лица. Я тоже глазам своим не поверила. И зачем, спрашивает, замчалась к вам со всех лап если опасность миновала. Хорошо, что я успела доесть то мясо», <свят> вздохнула Аша, мечтательно прикрыв глаза. «Что за оборотень?» сглотнула я, потому что знаю, во дворце обитает лишь один хвостатый двуногий. «Молодой, красивый, неженатый», <свят> отрапортовала фамильяр и подмигнула мне. «Она неисправима. И откуда только узнала, что он женат? «Аша, кто он такой?» — прошипела я. «Как я поняла из разговоров, ближайший с подручной твоего герцога», — хмыкнула фамильяр. «Он не мой», — ощетинилась я, и вдруг перешла на шепот. «Аша, у меня на руке была алая лента», — спросила я ее. «Лента?» — Аша поиграла усами. «Нет, не помню никакой ленты». Вот и я не помню, в какой момент она исчезла с наших рук. В тайнике или уже снаружи? Я провела пальцами по поверхности кожи и опустила взгляд на свою руку. «Боги!» — вырвался у меня писк. На том месте, где мое запястье обвивал ритуальный шелк, теперь осталась белая бесцветная вязь. Я поднесла руку поближе к глазам и присмотрелась. Это не просто линии, а вполне узнаваемый рисунок. Ветка оливы что все это значит, Аша, что еще ты видела? прошептала я и натянула рукав, пряча странный рисунок. Фамильяр ничего не заметила. Почему-то я не смогла рассказать ей обо всем, что произошло в том тайнике. Аринский, предметы для брачного ритуала, лента – это все как-то нелепо. Что говорили люди вокруг тебя? Перевела тему я. Ну, в основном все суетились возле герцога махнула хвостом она. «А вас сказали что-то вроде «Унесите, чтобы глаза не мозолило и скажите лекарям, чтоб подлатали». «Вас доставили сюда, и я заняла свой пост». «Знаете, один плюс, здесь неплохо кормят». «Принесли сытный ужин, хвала богам, я успела поесть», — вздохнула Аша. Я с удивлением перевела взгляд на свою прикроватную тумбочку. На ней обнаружился пустой круглый поднос с идеально чистыми тарелками. Аша вылезала посуду дочисто. «Я думаю, еду принесли мне, Аша, чтобы я подкрепилась», — сквозь зубы процедила я. Она слопала мой ужин. В ответ на эту мысль мой живот возмущенно заурчал. «Вы же спали», — фамильяр ничуть не смутилась. «А еда могла пропасть», — без зазрения совести заявила кошка. «Ладно, оставим это. Поесть я успею». «А что с герцогом, ты знаешь? Он жив?» — закусила губу я. От мысли о нем в груди разрастается боль. «Как вы понимаете, ваше высочество, я охраняла вас, и мне было не до герцога» оскорбленно заявила аша и замолчала выдерживая драматическую паузу ага меня она охраняла как же скорее уж мою еду его отправили в храм мамаши всех драконов и там латают фыркнула она не глядя на меня хвала богам выдохнула я возведя глаза к потолку жив было бы за что их хвалить возмутилась аша «Какого-то бастарда лечат в храме, а вас, законную королевскую принцессу, напоили парой настоек», — презрительно фыркнула она. «Безобразие!» «Меня, законную королевскую принцессу, родной отец собрался отдать черному магу», — передразнила я Ашу. «Так что потерпим, Аша, и настойки, и темницу, и сильных и очень симпатичных оборотней, поняла?» Поняла, ваше высочество. Кошка навострила уши. К вам гости. Едва успела произнести она, как в палату вошел Полкан. Очнулась, услышала я уставший голос из щейки. Едва увидев его, я подумала, что ему тоже не помешает здесь подлечиться. Очень уж вымотанный у него видок. Под глазами синяки, серое лицо, взгляд из-под лобья. Где герцог? Первым делом спросила я. Что с ним? Мой голос дрогнул, как вспомню бледного, не стоящего на ногах Эйдена, и ком встает в горле. «Ранен», — коротко бросил оборотень и сел на кровать напротив меня. Он не видит Ашу, а вот она с появлением оборотня начала нервно хлестать хвостом из стороны в сторону. Мой фамильяр не любит все, что связано с собаками, а от полка на заверсту несет псиной. Я чувствую ее эмоции, она его еле-еле терпит. «Что там произошло?» — спросил он, полоснув по мне жестким взглядом. «Наверное, думает, что устрашающе выглядит. Просто этот пес не видит, каким презрительным взглядом сверлит его Аша. Если бы увидел, то поджал бы хвост». «Почему Эйден в таком состоянии, словно его пытались поджарить, а вот ты почти не пострадала?» — ядовито поинтересовался оборотень. «Да уж, вопрос поставлен как нужно». «Почему? Почему?» «Потому что твой герцог — дурак стаеросовый, а моя Жизель — умница», — ответила Аша вместо меня, но оборотень ее не услышал, к счастью. «Он защитил меня», — честно ответила я, — и брови полкана съехались на переносице. Герцог принял весь удар на себя, почти потерял сознание, но щиты держал, и я дотащила его до выхода, лаконично сократила я историю. «Не хочу упоминать о той вспышке света, которая превратила обычный щит в магический панцирь. Учитывая направленное на меня подозрение, об этих странностях лучше молчать. По крайней мере, пока герцог не оправится». «Так тебя нужно благодарить?» — сквозь зубы процедил оборотень, и радужки его глаз мгновенно стали темно-желтыми. Я кожей почувствовала исходящую от него опасность и сразу же подняла щиты. Маша выгнула спину, зашипела и выпустила когти. И я ее понимаю. После столкновения с черной магией мой резерв обеднел, но я все еще на что-то способна. Мы с моим фамильяром страшны в гневе и в голоде. Обойдусь без твоей благодарности, грозно прорычала я. Полканы в присутствии герцога плохо контролировал вспышки ярости, а сейчас его даже одернуть некому. Увидев мой щит, он насмешливо ухмыльнулся. Но я заметила в его глазах смятение. Он не ожидал от меня такой прыти. Нервно облизнув губы, он спрятал когти. А вот я так и не убрала щиты. Аша тоже не спешит расслабляться. Повисла пауза. Оборотень полностью вернул себе человеческий облик и, очевидно, ждет ответных действий от меня. Не дождется. Я выдержала его взгляд прямой, давящий, требующий. Кажется, еще немного, и полкан все-таки бросится на меня, раздерет когтями все щиты и свернет мне шею. Я представила, что с ним сделает герцог после такого поступка. Так и вижу. Мой окровавленный труп, недовольный герцог и виноватый оборотень. Она же могла что-то знать? Недовольно восклицает Таринский. Полкан, зачем ты это сделал? Сурово хмурится он, обращаясь с ним, будто с непослушным ребенком. «Уверена, за мое убийство оборотню ничего не будет пожурят может премии лишат но не более того поэтому щиты я держу и опускать не собираюсь Я жду ответ на свой вопрос что там произошло с расстановкой повторил полкан понял что я не сдамся но слишком устал чтобы бодаться со мной Я тоже не в лучшей форме поэтому щиты чуть ослабила но не убрала Аша поняла мой знак и высокомерно произнесла «Ладно, так и быть, выцарапаю ему глаза в другой раз, шелудивый пёс», бросила она и демонстративно повернулась к нему своим пушистым задом. Он ничего не увидел и не услышал. И я рассказала все как было, о том, как герцог взял из винного шкафа артефакты, а затем хранилище начало атаковать нас. Полкан слушал с откровенным недоверием, но не перебивал. Когда я закончила, он некоторое время молчал, напряженно обдумывая услышанное. Это нелепое молчание заставило меня взорваться. «Что с герцогом? Что говорят лекари? Он сильно пострадал?» — выпалила я. «Отлежится и будет здоров», — недовольно буркнул оборотень. В ответ на такой тон Аша едва слышно зашипела. «Тебе о другом думать нужно, мартышка». От такого обращения я дернулась. А вот мой фамильяр решительно встала, спрыгнула с кровати и исчезла из поля моего зрения. Ох, чувствую я, что это не к добру. Император очень дорожит Эйденом. Когда он узнал, что его сын пострадал, а ты была рядом, он выдержал вразительную паузу. В общем, ваши договоренности с Эйденом могут так и не реализоваться. Вы успели о чем то договориться с герцогом, ваше высочество? Удивилась Аша. Я ничего не ответила. Вот, значит, как все складывается. Я прикусила нижнюю губу, обдумывая услышанное. Герцог обещал мне суд-жриц, которая способна заглянуть в душу и увидеть, что я ни в чем не виновата. Но если я правильно поняла, такой суд — исключение, которое ко мне могут и не применить. Аринский, конечно, важная фигура, но все ключевые решения принимает император, Он может просто наплевать на договоренности герцога со мной. Если состоится обычный суд, то меня казнят. Вряд ли стоит рассчитывать на снисхождение. Тут каждый второй хочет лично меня придушить, и император первой в очереди». «Этим драконам нельзя верить», — фыркнула Аша. «Но это несправедливо», — выдавила я и беспомощно посмотрела на полкана. «Жизнь вообще несправедливая штука» пожал плечами он. «А чего я ждала от ищейки? Он считает меня преступницей, и ждать от него сочувствия и помощи — глупо. А что с теми артефактами, которые герцог вытащил из шкафа?» — вздохнула я. «Похоже, что из-за тех трех предметов я пожертвовала своей жизнью». «Переданы в храм. Их изучают», — коротко отрапортовал оборотень. «Почему из-за них он рискнул жизнью?» Я сама поразилась слабости своего голоса герцог ведь не мог не понимать что последует после его поступка он безумец заявила аша ищет смерти эйден очень почитает про матерь на удивление спокойным голосом объяснила щейка он готов жизнь отдать за эту богиню бриллиантовая подвеска кинжал и ритуальная лента были похищены из храма несколько лет назад с тех пор как эти вещи исчезли ослабла защита ее храма Для него это вопрос чести. Ради каких-то артефактов рисковать своей жизнью? Должно быть, герцог почитает эту богиню слишком сильно. После кражи этих вещей никто не умер, небо не рухнуло, а он готов положить голову на плаху ради них. Сумасшедший мужчина. В коридоре раздались тяжелые лязгающие шаги. Я резко подняла голову и сразу поняла, что это по мою душу. Стоило только подумать об этом, как в палату вошли трое крепких мужчин в золотых мундирах. В этот момент мое сердце ухнуло вниз живота.